Может быть, он умрёт раньше, чем приедет мама. Тогда в церкви отслужат заупокойную мессу, как было, когда умер Литл. Ему рассказывали об этом. Все мальчики соберутся в церкви, одетые в чёрное, и все с грустными лицами. Уэллс тоже придёт, но ни один мальчик не захочет смотреть больше на него. И священник будет в чёрном с золотом облачении, и на алтаре, и вокруг катафалка будут гореть большие жёлтые свечи, и потом гроб медленно вынесут из церкви и похоронят на маленьком кладбище общины, за главной липовой аллей. И Уэль сожалеет о том, что сделал. И колокол будет медленно звонить. Он даже слышал звон. Он повторил про себя песенку, Которая его научила Бриджит. Дин, Дон, колокол звени. Прощай навеки, мама. На старом кладбище меня схорони. Со старшим братцем рядом. Гроб с черной юкой мою. Шесть ангелов со мною. Молятся двое, двое поют, А двое душу понесут. Как красиво и грустно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 Shut up.